Глава вторая. Сборы заняли меньше 15 минут. Умылся и переоделся, забрал каратыш с отмогавком и перекусил на ходу, запивая белковый батончик энергетиком. Дольше ждал, пока откроют ворота, а потом и гараж, чтобы добраться до своего мотоцикла. Никакой поддержки Макферси так и не дал. пообещал, что группы, которые сегодня выйдут до мародёрный рейд, тоже будут искать в первую очередь лекарства и выдал карту города с кучей крестиков вокруг лагеря. Каждая чёрточка обозначала уже разграбленные объекты в округе: аптеки, полицейские участки, пожарные станции, в общем, всё, где в теории можно было найти антибиотики. Я только присвистнул, оценивая масштаб деятельности. Почти все западные районы Фритауна, от пригорода до территории Саламона, были уже почищены. Так что либо идти в гости к Чердамаза Мурембо, либо в обезд прорываться в центр. Но идти на удачу я не хотел. Не верил, что наткнусь там на брошенную где-нибудь в переулке целую машину скорой помощи или тайную лабораторию наркодельцов. где хотя бы обезболивающих смогу набрать. Надо было ехать наверняка и лучше в настоящую больницу. За время пребывания в стране в стационаре я успел побывать дважды. В гостях у Альберта в Канауте. Мне, мягко говоря, не понравилось. Если там нужное лекарство, неизвестно, а вот уровень опасности нет. И дневная очередь из пациентов в мертвецов на квадратный метр помещения до сих пор снится в редких кошмарах. Второй раз, а точнее первый, я гостил на базе у миротворцев. Медблок там небольшой, но скорее специализированный, а персонал довольно оперативно эвакуировался, могли много что оставить. Уровень опасности также неизвестен. но там хотя бы есть контейнер с эхом войны, а может, еще какая техника». Я выехал из гаража и повернул в сторону области. С ограждения что-то крикнули, решив, что я собираюсь свалить, я не стал оборачиваться. Первые два квартала шаркунов, стоящих на ногах, было немного, сказывался постоянный отстрел из лагеря. Упокойные тела мешали разогнаться, приходилось маневрировать, стараясь избавляться от скорости и не попадаться больше не необходимого на глаза ближайшим зомби. Но потом я выехал на чуть ли не единственный проспект во фритауне Бай Бурерот, по которому можно было как объехать город по кругу, так и свалить вглубь страны. Не наш мкат, конечно, даже не трёшка, две полосы в одну сторону, две в обратную. А между ними высокие бордюры и островки с выгоревшей на солнце чахлой растительностью. Но разгоняться я там смог, перескакивая через бордюр и меняя полосы, когда нужно было проскочить между кучковавшимися мертвяками. Вдоль дороги по обе стороны стояли одно-двухэтажные здания, гаражи и лачуги. Всё какое-то серое, ржавое, и настолько бедная, что понять, так всегда живут или это последствия апокалипсиса, было нереально. У нас в какой-нибудь областной промзоне и то все радостнее выглядит. Нет, встречались яркие пятна, рекламные вывески, шатры торговых палаток, кровавые пятна на серых стенах и мертвые тела в рваной пестрой одежде. Солнце... Только-только начинало душить, разгоняя остатки ночной свежести, началось брожение замбаков в поисках тени, и на дороге стало посвободнее. Но всё равно периодически приходилось выскакивать на обочину и со стрельбой объезжать хибары. А ещё дважды только активация сигнализации на припаркованных башинах хоть как-то оттянула замбаков с проезжей части. остановился всего два раза. Уброшенная возле пустыря машины и слил немного бензина, чтобы заправить мотоцикл, а второй раз у магазина с вывеской Часы. И взял там парочку простых механических будильников, маленьких, в ладошку помещались, черненьких с куполом и звонкими бубенчиками. Протестировал на подтянувшихся на шум мертеков, завёл на ближайшие минуты И как только щёлкнуло, бросил за спину замбакам. Грохнулось, загнуло стекло, но корпус выдержал и начал трещать как ненормальный. Шаркуны купились и ломанулись на звук. Не все правда, а только ближайшие. Но всё равно эффективно, хуже, чем отмигалки серии D, но я вернулся в магазин и прихватил ещё несколько штук. Чем дальше выезжал за город, тем безлюдней становились улицы. Ни живых, ни оживших. Все чаще и чаще вдоль дороги попадались просветы между домами, в которых росли деревья, пальмы, акации и что-то раскидистое, что я так и не смог распознать. Но потом появились мертвые. Самые обычные. Те, что умерли, пусть и необычные, но своей смертью, без участия грибков и паразитов. Опознать их было легко. Они болтались повешенными на особо крупных деревьях, а под ними, как фанаты, копошились и тянули руки вверх потрепанные зомби. Я насчитал почти два десятка тел, раз до степени разложения, но в основном подсушенные и все еще вкусные, судя по голодным мертвякам под ними. Все повешенные белые, скорее всего, рыбатяги из Европы. У некоторых до груди висели таблички с надписями, но подержать ближе и вчитываться желания не было. Достаточно предположения, что в городе завелась какое-то племя мацаодалистов. Хорошо хоть не людоеды, но и тут я не был уверен полностью. Грудь животом прикрывали грязной лохмотьёй, Так что утверждать, что сердце и печень на месте, не берусь. Вспомнилась история Боба Маккензи, командира отряда ЧВК Gurkha Security Group, первого из ЧВК, кто отметился в гражданской войне в Сьерра-Леоне. И мягко говоря, очень неудачно это сделал. В первом же виде гуркхи попали в засаду, а самого Маккензи местные расчленили и съели его сердце. Конечно, это слухи, но я не удивлюсь, если здесь есть племена, которые верят, что съев сердце противника, заберёшь его силу. Не останавливаясь, внимательно сканируя местность, поехал дальше. Встречаться с теми, кто повесил тела, не хотелось. Да ещё, если они каннибалы, нафиг, нафиг. И так за амбаков хватает. Оказалось, что на солнце блеснула оптика. Я пригнулся и ускорился. И уже через 15 минут стоя на небольшом холме, разглядывал лагерь миротворцев. Судя по тому, что видел, брошенный, пустой и переживший пожар. Когда был внутри, он казался больше. Сехать с трассы на грунтовку, проехать метров 500 по сухому, практически без растительности полю, и окажешься перед ограждением из металлической сетки. Ворота распахнуты. Перед мими пара брошенных грузовиков, у одного капот поднят, у второго двери на распашку. Справа в три ряда тянутся белые вагончики. У нас в таких бытовках строители живут. Повсюду видны следы пожара. Несколько дальних домиков полностью выгорели, только чёрные головешки, а соседние сильно подкоптились. Где-то среди них больнички, но в первом ряду, до которого пожарные не добрался. С левой стороны периметра стоит пара здоровых палаток с поднятыми стенами. Там вроде кухня была, а дальше грузовые контейнеры, ещё машины и разнообразные ящики. часть под навесом, а часть просто свалена почти ровными рядами. Ни вышек, ни блокпостов. Сбоку от ворот ещё один вагончик с открытыми окнами, из которых торчат и слегка колышутся на ветру белые занавески. Другого движения не вижу. Что странно, не вижу и тел. Ни живых, ни мёртвых, ни оживших мёртвых, ни двухсотых. не 200 в квадрате. Чёрт его зараза, фиг поймёшь, как людей и монстров теперь называть. Если бы не срочность, я бы подольше понаблюдал за лагерем, объехал бы со всех сторон, пытаясь хоть как-то разобраться в том, что случилось. Тела кто-то убрал, а вот кто и зачем, очень хотелось понять. Но Саня ждать не будет. Огляделся, чтобы не пропустить кого-то сзади. и поехал в лагерь. Притормозил перед воротами, прислушался, пристроил обрез на руле, а автомат перевесил на грудь и не слезая с мотоцикла, готовый газануть в любой момент, покатился внутрь. Пахло горелым пластиком, но примешалось что-то ещё, напоминающее сырокопчёную колбасу, только те виды, когда она больше сырая, но меньше копчёная. Да ещё и без специи. Запах не резкий, но от него реально начинало подташнивать. Что-то тихонько скрипнуло, зашуршал газетный листок, застрявший на оттяжке палатки, хрустнул гравий под колёсами, нервно тикали будильники в сумке, приделанной к заднему сиденью мотоцикла. Сам не знаю почему, но стало зябко, хотя солнце уже грело нормально. Ничего не понятно, кроме того, что мне здесь не нравится. На земле проглядывались смазанные пятна впитавшейся крови, будто кого-то тащили. И, судя по направлению мазков, тащили в сторону контейнеров, туда, где Леха выдал мне ТТ. Но туда я пока не пошел. Доехал до центра лагеря, приметил ту самую маваговскую пиранью, до которой меня вывезли из аэропорта. припарковался возле неё и аккуратно проверил внутри ничего и никого, только смятая пустая пачка сигарет. Присмотрел парочку мест, как быстро забраться на крышу или наоборот, куда заныкаться, и пошёл в медицинский отсек. Взглянул на градусник, всё ещё закреплённый на выбитой двери. Почти тридцатник. Как-то даже прохладно сегодня. Внутри все одновременно было и знакомо, и иначе. Каталки, приборы, стойки с капельницами. Все было раскурочено и разбросано, будто и не уходил отсюда. А вот трупов не было. Стрелянные гильзы и дырки от пуль в наличии. Покореженная утка присутствует. Даже горстка бычков возле каталки, на которой я последний раз видел раненого бойца, его Лёха вроде крестом называл, а тел нет. Плёнка даже есть, в которой медсестра запуталась, а её самой нет, даже останков, если предположить, что кто-то их всех погрыз потом. Чем больше я оглядывался в поисках хоть какой-то нормальности, тем меньше мне хотелось находиться в этом лагере. Шестое или уже даже двадцать шестое чувство, а этот город и без заражения менял людей, водило холодными пальчиками под мокрой от пота футболкой. Пофиг, как говорится, зомбаков бояться, к миротворцам в гости не ходить. Взял в руки обрез, убедился, что он заряжен, и не особо скрываясь, Кростя по мусору, пошёл в дальний конец вагончика, бывшей каморки медсестры. Тише там не было: перевёрнутый стол, мусор, битые склянки и в этой куче разбросанные мятые упаковки таблеток, сваленные с металлического стеллажа. Вся эта помойка доверия не вызывала. Что-то один раз упало, потом разбилось и разлилось сверху, потом опять упало. Перемешалось, где-то подсохло, а где-то расклеилось. Пахло всё это смесью спирта и аммиака. Что, как, зачем, фиг поймёшь. Но я всё равно пошуршал ногой, выискивая маленькие баночки по образу и подобию, как мне выдали для примера. Опоздало подумал, что если их надо было хранить в холодильнике, то им капец. но ничего похожего не нашел. Пришлось идти в соседние домики в надежде, что где-то там есть склад. Я перебежал ближайше, но там, похоже, жили медики. Кровати в два яруса, шкафы с одеждой, из полезного только несколько бутылок с водой и красная медицинская сумка с кучей отсеков, сетчатых кармашков и плотными термоизоляционными стенками. Вот только содержимое меня расстроило: растаявшие голубые брикеты склада элементов и несколько тёплых банок пива. Попили, блин, пивка. Выкинул всё на ближайшую кровать, а сумку закинул за спину. В следующем домике всё медицинское таинство и происходило. Сначала стерильный отсек, потом операционная с окровавленным столом и разбросом адыметряпками. Здесь уже паванивало, а о какой ли бастерильности и речи не шло. Над столом жужжали мошки, а во всём остальном общая картина лагеря напоминала фильм про пришельцев, в котором просто одномоментно исчезли все люди. Всё, что трогали, делали, всё будто замерло, остановилось во времени, а люди просто исчезли. Если бы не мухи, да очередное подтёки на грязном полу, уже бы начал щипать себя и проверять, что один сплю. Духота ещё да не мало. Заветных флакончиков я опять не нашёл, но обзавёлся острямя хирургическими наборами, на которые тоже был запрос от врачихи, лечившей Саню. И только в третьем домике мне наконец повезло. склад или своего рода аптека, но там нашлось все — и цифазолин, и трамал, и антисептики, и даже с запасом. Я подобрал еще одну сумку-холодильник и медицинский рюкзак, набитый всякими полезностями. Больше точно не утащу. Под завязку еле молнию застегнул, забил обе сумки нужными упаковками, в рюкзаке спрессовал содержимое и туда еще наполнил. Прикинул, что термосумки смогу повесить на мотоцикл, как седельная на лошадь, а рюкзак — за спину. И если никто бешать не будет, то дамчу почти с комфортом. Но сразу все переть не рискнул. Взял первую сумку и, все еще держа обрез в руке, пошел к мотоциклу. Выглянул за дверь. Никого не увидел, но услышал какой-то странный звук из соседнего домика. Будто кто-то волочит что-то тяжелое по земле, а потом и увидел. Со стороны ворот из-за угла шатра медленно вышел мертвяк и волочил за собой два довольно свежих на вид чернокожих тела. Двигался, как шаркун, но при этом давно мутировавший в нечто новое. Таких я еще не видел. Плотный, не толстый, скорее квадратный. как пауэрлифтер маленького роста, при том что сам он был по 2 м. Тело в каких-то буграх, напоминающих панцирь черепашки или какую-то корявую пластинчатую броню. Бугры сменялись трещинами, в которых застряли куски рваной военной формы. Из-за спины, над уродливой головой, торчал длинный ствол снайперской винтовки. Я замер, проглотив ёмкое ругательство. опасаясь не то, что сумкой о землю хлопнуть, а даже пошевелиться. Меня пока не заметили. Черепашный брёл метрах в 30 мимо меня в сторону контейнеров, оказавшись ко мне практически в профиль. И странностей стало больше. Во-первых, чрезмерно огромная рука, в которой он держал сразу две ноги, просто в кулачок сжал, как какой-то пучок петрушки. Вторая рука при этом была ближе к остальным пропорциям тела, у Валда, а не рука, но по край дебери сопоставимая со шпалами ногами и кирпичной головой. Во-вторых, снайперская винтовка девисела на плече, а росла и спины, проглядывая отдельными частями между бугров. Ни ремня, ни приклада видно не было. Все скрывали грубые наросты бледно-серого цвета. Я опять проглотил ругательство, только уже более мощное и витиеватое, когда понял, что узнаю его. Снайперская винтовка, укус в руку, отдельные фрагменты искореженного лица. «Ну, здравствуй, егерь!» Я не стал кричать старому знакомому, а он так и не обернулся. Уже колено начало сводить от той позы, в которой я замер. Но егерь протащил тела мимо, на секунду подвис, заметив мотоцикл, что-то промычал. Можно было третий раз сжимать зубы, чтобы не проораться матом, но, блядь, ему ответили. Из-за контейнеров синхронно раздалось три визгливых скрежета, будто кто-то там чай окна изданку выдернул. Но егерь успокоился и побрел дальше. Я, наконец, опустил сумку. Сомнением посмотрел на обрез, даже знать не хочу, смог бы ли я пробить там хоть что-нибудь. Прислушался. Где-то в районе контейнера, из которого я хотел повторно подобрать себе какой-нибудь огнистрел, опять завязажали. И даже с такого расстояния послышались звуки разрываемой плоти и нечто похожее на отрыжку. Я на цыпочках перебежал к мотоциклу, Убрал подножку настолько нежно, будто крыло бабочки поправил, и покатил байк к противоположному от контейнера в забору. Так же тихо, постоянно оглядываясь и прислушиваясь к чайкам, перенес туда сумки и закрепил их жгутами на сидушке. Выкатил мотоцикл к воротам и встретился взглядом с егерем, который вышел из-за контейнеров. Вот теперь он меня точно заметил. вревел, так же ничлина раздельно, но поспорить готов, тональность была уже совсем другая, тревожная что ли, предупреждающая, вот только не меня, а тех, кого он охранял от меня. При всей своей массе сорвался на бег он моментально, я на мотоцикле так не смог. Я газанул, бросая в него камни из-под колеса и выскочил на дорогу. почти перед самым его бугристым носом и погнал к трассе. Он прекратил меня преследовать только километра через два, и то скорее не потому, что устал, а не хотел удаляться от своей территории. Очень ценных для выживших территории, учитывая сколько там осталось лекарств и даже не в скрытых ящиках. Очнулся я от невесёлых мыслей только когда понял, что заехал куда-то не туда. То есть трасса та одна и довольно прямая, и всё держу под контролем, но несколько раз пришлось съехать, объезжая неожиданно появившихся до дороги ширкудов. Либо мигрировали куда-то, переходя дорогу, либо уж к солнцу адаптируются. Жара такая, что сидушка мотоцикла уже не мокрая, А со спины из-под рюкзака ручьями течёт. Один раз ушёл на условный грунтовый дублёр, потом объехал какие-то складские помещения и в итоге попал ещё сильнее, упёрся в небольшую рощицу, где на деревьях висели не экзотические фрукты, а очередные повешенные туристы в рубашках с дурацкими картинками. и перепачками совершенно несветлыми шортами. А под ними толпа фанатов, среди деревьев лацающие зубами в воздухе. Пришлось разворачиваться, но не тут-то было. Оттуда, откуда я приехал, раздалось тройное рычание мотоциклов. Громкая трескотня кроссовых или эндуро сначала привлекла Замбаков. Тени, стройные гурьбой, потянулись в мою сторону, а потом появились и сами мотоциклисты. Пятеро местных туземцев в каких-то нелепых чёрных балахонах с винтовками в руках. Выскочили из-за склада, притормозили так, чтоб я их видел и слышал, и стали красоваться, перегазовывая. А потом первый, что был за главного, достал из-за спины моток верёвки, И как лосо стал раскручивать висельную петлю.